Рассказ о горделивом царе. Ночь 462. Рассказывают также, что один царь из царей собрал большие деньги, числа которых не счастье, и приобрел многие вещи всякого рода, которые создал Аллах Великий в здешнем мире, и все это для того, чтобы понежить свою душу. И когда захотел он освободиться для наслаждения тем, что он накопил из полезных благ, построил он для себя высокий дворец возвышавшийся и уходивший ввысь, который годился для царей и был для них подходящим. А затем устроил он во дворце двое крепких ворот и назначил во дворце слуг, войска и привратников, как хотел он. И приказал царь повару в какой-то день приготовить ему какой-нибудь из наилучших кушаний и собрал своих родных, челединцев, приближенных и слуг, чтобы те у него поели и получили дары. И сел он на престол своего царства И владычество, оперся на подушку и обратившись к своей душе, сказал ей, «О душа, я собрал для тебя все блага мира. Придайся же теперь наслаждению и вкусе от этих благ, поздравляемая с долгой жизнью и обильной долей счастья». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.